и связанным с ним обезвоживание организма, западает. Благодаря росту костей большой родничок постепенно уменьшается и к 14-15 месяцам обычно полностью зарастает. Если данный процесс задерживается или наоборот идет ускоренными темпами, это опять-таки свидетельствует о неблагополучии, причину которого выяснит наблюдающий за ребенком педиатр. Третий месяц жизни. Третий месяц – время первых заметных шагов в развитии психики ребенка. Это особенно заметно при разговоре с малышом, когда его держат на руках. К огромному удивлению и радости матери он осмысленно смотрит на нее. Его ответная реакция проявляется улыбкой, оживленными движениями рук, какими-то пока неясными звуками. У воспитателей детей раннего возраста эти действия носят несколько сухое название «комплекс оживления». Малыш спокоен во время бодрствования. Он не просто смотрит, а уже рассматривает подвешенные игрушки, провожает взглядом движущийся предмет. В этот период к многочисленным врожденным рефлексам, сосанию, глотанию, морганию и так далее. Добавляются так называемые условные, результат приспособления, привыкания к новым условиям существования. Ребенка взяли на руки, положили в обычную позу кормления, и он начинает причмокивать губами. При искусственном кормлении радостно оживляется от одного вида бутылочки с соской. Периоды сна и бодрствования приобретают четкий ритм – У многих детей начинает проявляться преобладание утреннего или вечернего типа бодрствования, краеугольные кирпичики построения типа высшей нервной деятельности. Тех, кто наиболее бодр и весел в утренние часы, психологи называют жаворонками, как известно, жаворонок птичка утренняя. Дети этого типа и в последующем будут более работоспособны в первую половину дня. Другая группа детей наиболее активна во вторую половину дня. Психологи сравнивают малышей с таким типом высшей нервной деятельности, тоже с птицей, совой, которая спит днем и активно в сумерках и поздно вечером. У взрослых людей этого типа наивысшая работоспособность в вечернее время. Прибавка массы тела на третьем месяце жизни составляет 800 граммов, длина 3 сантиметра. К концу третьего месяца длина тела ребенка увеличивается на 9 сантиметров, а масса более чем на 2 килограмма по сравнению с этими показателями при рождении. Психика развивается параллельно с нарастанием двигательных умений. При выкладывании на живот малыш уже сам опирается на предплечья, хорошо и довольно долго удерживает голову, свободно поворачивает ее в сторону громкого звука, человеческой речи или яркой игрушки. Когда ребенок лежит на спине, он не только рассматривает игрушку, но и при своих еще хаотичных движениях руками случайно наталкивается на нее, если она висит над его грудью, и на какое-то мгновение линия взора совпадает с линией руки. Отсюда следует, что подвешивать игрушки нужно так, чтобы малыш мог дотронуться до них рукой. Важным элементом ухода в этом возрасте является массаж и гимнастические упражнения. Они создают у детей радостное настроение и побуждают к активности. Основной прием массажа – поглаживание дополняется растиранием. Ладонь делающего массаж равномерно и более плотно соприкасается с кожей ребенка, растирая ее в различных направлениях, что улучшает продвижение крови в поверхностных венах. Конечности массируются кольцевыми движениями по направлению к подмышечным и паховым впадинам. Добавляется растирание кистей и стоп. Поглаживание предшествует растиранию и завершает его. Каждый прием повторяется 4-6 раз. Гимнастические упражнения в этом возрасте направлены на стимулирование рефлекторных движений. Рефлекторное ползание, подталкивание рукой под подошвы при положении ребенка на животе и спине, разгибание позвоночника в положении на боку